Справился доктор Доум наилюбезнейшим голосом. «Порим глупости, пугаем жену». Но лично он дал бы ему, пожалуй, снотворного. «И если, конечно, они люди богатые...» Доктор Доум не без иронии обвел комнату взглядом. «Пусть обратятся к светилам на Харли-стрит. Если, конечно, они ему не доверяют, — сказал доктор Доум. И лицо у него при этом было не такое уж доброе». Было ровно двенадцать. 12 по биг Бену, бой которого плыл над северной частью Лондона, сплавлялся с боем других часов, нездешне и нежно смешивался с облаками и с клочьями дыма, и летел вдаль к чайкам. Пробило ровно 12, когда Клариса Делауэй положила на кровать зеленое платье. А Уэрон Смиты шли по Харли стрит. Им было назначено ровно в двенадцать. Наверное, подумала рецы,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 Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства. И случай запущенный. Он установил все симптомы запущенного случая за 2-3 минуты, пока заносил, бормоча их под нос, ответы пациента в красную карточку. Сколько времени его лечил доктор доум? Шесть недель. Прописал снотворное? Сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного? Угу. Ох уж эти мне терапевты, подумал сэр Уильям Брэдшоу.